Полтора листа сделал Энгельс. К этому времени Бруно Бауэр и младо гигельянцы отреклись от своих оппозиционных взглядов в прошлом, от радикализма 1842 года, предоставив тому, кто с ними не согласен, верить, что в социализме нашел новое слово, явно имея в виду Маркса, Энгельса и других сторонников коммунизма. Все второе полугодие газета «Вперед» выступала со статьями против королевской власти в Берлине, не щадя самого Фридриха Вильгельма IV. Король этот, занявший четыре года назад престол, открыто покровительствовал теперь Юнкерству, опасной и тупой силе, стремившейся объединить все германские княжества под эгидой реакционной Пруссии. Дернаес в своих статьях жестоко громил приверженцев правительства. Этих, по его мнению, христианско-германских простаков в Берлине, которые, поддерживая короля, предрешали исход наступления, начатого мракобесами дворянами. Полные сарказма стихи Генриха Гейна зло высмеивали нового Александра Македонского, как прозвал он Фридриха Вильгельма. Бессильное что-либо сделать в чужой стране с немцами-смутьянами, королевское правительство грозило им тем не менее всякими карами. Королевское министерство требовало от французского премьера Гизо расправы с сотрудниками газеты «Вперед». Гизо пытался отмолчаться. Весьма умелый и осторожный политик имел твердое правило — не торопиться и выжидать. А газета «Вперед», подняв забрало, продолжала наступать на реакцию. Король и королева прусские приходили в ярость, стрелы газеты попадали в цель. Между прусским правительством и Гизо усилилась секретная переписка. Члены певческого общества, рабочие и ремесленники, итальянцы, поляки и французы собрались провести вместе с немцами праздничный рождественский вечер в зале, расположенном неподалеку от центра Парижа. Оркестр уже играл бравурный вальс, когда там появились несколько рабочих с семьями и Карл с женой. Проходя по залу, Карл увидел Бакунина, который громко спорил о чем-то с несколькими русскими. Одним из них был Яков Николаевич Толстой, тайный агент царя в Париже. Заметив Маркса, он тотчас же направился к нему вместе с Бакуниным. «Послушайте, Маркс», — сказал Бакунин и порывисто взял Карла за руку, — «я хочу сказать, что считаю вас совершенно правым в споре с Руге. Честность суждений прежде всего. И хотя ваш противник не раз защищал меня в словесных и газетных схватках, я не могу кривить душой, вы правы. Вы, а не он. — Рад, очень рад, — живо отозвался Карл. Уже не впервые встречал он этого человека. Марк знал, что Бакунин продолжал начатые на родине философские поиски истины и пришел к мысли, что страсть к разрушению — творческая страсть. Выступление Бакунина и связь его с революционерами привлекли к себе внимание тайных агентов царского правительства Риже. Русское правительство предложило Бакунину вернуться в Россию, а когда он отказался выполнить это, его лишили дворянского звания и заочно приговорили к каторге. Политические взгляды и планы Бакунина не отличались постоянством. Он видел главные задачи Европейской революции в освобождении Польши, разрушении австрийской монархии, объединении славян во Всеславянскую Республиканскую Федерацию и в то же время считал возможным создание всеславянского государства во главе с русским царем. Маркс был всегда внимателен и терпелив к Бакунину. Определив свой путь, Бакунин лучше понял окружающее. Но тщетно пытался Бакунин работать планомерно и упорно, как советовал ему Маркс. Всегда что-то ему мешало и отвлекало от дела. Успокаивая себя, он называл трудолюбие и прилежание педантизмом. В работе, любви и дружбе Бакунин быстро загорался и быстро остывал. Бернаис вернулся в главный зал и с эстрады попросил всех собравшихся усесться. Вслед за Бернаисом на эстраду вышел Прудон. Он выглядел моложе своих 35 лет. Светлые, очень мягкие волосы беспорядочно падали на его гладкий большой лоб, Маленькие очки в металлической оправе не скрывали небольших близоруких глаз, как-то рассеянно смотревших на мир. Бакенбарды обрамляли овальное тонкое лицо щетко вырисованным упрямо сжатым ртом. Чистокровный бургундец, он внешне очень походил на немца, и только порывистые движения, жестикуляция и торопливая темпераментная речь